Глава 38. Учёное незнание. Ближе к концу первой книги опытов, в начале главы о Демокрите и Гераклите, то есть о смеющемся и плачущем философах, как двух выражениях нелепости человеческого удела, Монтень уточняет свой метод работы. «Я беру на удачу первый попавшийся сюжет. Все они одинаково хороши» и я никогда не стараюсь исчерпать мой сюжет до конца, ибо ничего не могу охватить в целом». Том 1, глава 50, страница 268. Другой вариант той же идеи «Всякий довод для меня одинаково плодотворен» Том 3, глава 5, страница 89. Отправной точкой для размышления монтеня может послужить любое наблюдение, впечатление от книги или случайная встреча. Поэтому он так любит путешествия, особенно как мы видели прогулки верхом, во время которых к нему лучше всего стекаются идеи, то подталкиваемые, то задерживаемые движением вещей самой жизни. Он думает о чем то одном, потом перескакивает на другое, но ничего страшного, ведь все взаимосвязано. Позднее Монтень развил этот беглый набросок своего метода в добавлении к той же главе. «Я ничего не могу охватить в целом и полагаю, что не удается это и тем, кто обещает нам показать это целое. Каждая вещь состоит из многих частей и сторон, и я беру всякий раз какую-нибудь одну из них, чтобы лизнуть или слегка коснуться, хотя порой вгрызаюсь и до кости». Я стараюсь по возможности идти не столько вширь, сколько вглубь, и порой мне нравится смотреть на вещи под необычным углом зрения». Том 1, глава 50, страницы 268 и 269. «Теперь, когда опыты увидели свет, их автор более уверен в себе. Те, кто претендует на проникновение в суть вещей, — говорит он, — Пытаются нас обмануть, ибо человеку не дано познать эту суть. К тому же мир настолько многообразен, что всякое знание хрупко и сводится к мнению. Вещи состоят из многих частей и сторон. Их наиболее устойчивым свойством является нисходство Том 2, глава 37, страница 698 поэтому можно рассчитывать в лучшем случае осветить некоторые из их аспектов. Монтень умножает точки зрения, противоречит себе, но только лишь потому, что мир сам по себе полон парадоксов и неувязок. Если бы я знал себя хуже, то, может быть, и попытался бы досконально исследовать какой-нибудь вопрос. Я бросаю тут одно словечко, там другое. Слова отрывочные, лишенные прочной связи не ставя себе никаких задач и ничего не обещая. Таким образом, я не обязываю себя исследовать свой предмет до конца или хотя бы все время держаться его, но постоянно перебрасываюсь от одного к другому. А когда мне захочется, предаюсь сомнениям, неуверенности и самому главному в себе — незнанию. Том 1, глава 50, страница 269. С изменением. Переводчик. Только иллюзия может заставить нас поверить, что мы доходим в исследовании той или иной темы до конца. Разбрасываясь, обозревая все беглым взглядом, выхватывающим лишь малую часть предмета, Монтень пишет не так, как следует. Он не стремится к серьезности и основательности, а слушается своей прихоти, не боясь пойти себе наперекор и даже оставить вопрос без ответа, если он окажется запутанным или неразрешимым, как в случае с ведьмами. Добавленный Монтенем пассаж завершается похвалой тому, что он считает самым главным себе незнанию. Но будем осторожны. Это незнание, в котором заключен итоговый посыл опытов, не имеет отношения к банальному невежеству и глупости того, кто не желает учиться и отказывается от знаний. Это учёное незнание, которое изведало науки и обнаружило, что они всегда лишь полузнания. Как скажет позднее Паскаль, нет ничего хуже полуученых, уверенных в своей мудрости. Превозносимое Монтенем незнание — это незнание Сократа, который знает, что ничего не знает. Это предел трудностей и совершенства, который смыкается с первичными, чистыми впечатлениями бездумного естества. Том 3, глава 12, страница 255.